Глава третья. Подготовка к походам. На следующее утро, быстро умывшись и выпив кружку кофе с двумя бутербродами, я сразу же полез в капсулу, чтобы поскорее вернуться в чудесный мир. Совсем забыв, что собирался зайти на форум и посмотреть, что же делается на десятом уровне. Появившись перед торговцем, тот хотел было раскрыть рот, но удержался. Видимо, уже привык к такому появлению чужеземцев. А меня мое место появления больше чем устраивало, так как я собирался посмотреть, что могу себе позволить купить на свои 19 медных монет. Выбор оказался невелик, но что еще хуже, я даже среди этого скудного товара толком не мог ничего купить. В итоге я решил приобрести за 5 монет обувь, которая давала плюс 1 к броне и уменьшение на 2% усталости при ходьбе. Насколько я понимаю, любая обувь давала такой минимальный бонус. Также еще купил жилетку, которая выглядела так, будто ее шили из кусков шерсти подвольных крыс с прибавкой пяти защиты. На оставшиеся деньги купил две корки хлеба и кусок вяленого мяса. Воду, слава богу, можно было пополнить в колодце бесплатно. Выйдя от торговца, направился туда же, где вчера довольно продуктивно поработал чтобы продолжить геноцид улей. Но позже подумал, может взять себе какое-то задание, например, на истребление тех же улей или волков каких-то. От мимо проходящих игроков слышал, что старейшина, который как раз тут неподалеку живет, выдает подобное задание. Повернулся в сторону его дома, но не сдвинулся с места. Каких-то два игрока, уровень которых увидеть не получается, видимо, из-за большой разницы, разговаривали со старейшиной. Но даже по их внешнему виду и экипировке было понятно, что они высокоуровневые. «Да что ж мне так не везет-то все? И что им понадобилось снова в стартовой локации? Привлекать внимание к себе мне не хотелось, поэтому я не стал вмешиваться в их разговор и, развернувшись, пошел в сторону ворот на выход. Видимо, не судьба, буду так прокачиваться. Дойдя примерно до того же места, где вчера... Впервые встретил улей, я, не задерживаясь, сразу направился дальше. Прошел достаточно далеко, но новые мобы пока что не попадались, разве что только их уровень слегка вырос. Свирепый кабан, одинокий волк, игольчатый уль, земляной ворк. И так по кругу. Ничего нового и интересного. Все для того, чтобы игроки лишний раз не умирали. Спустя три с половиной часа я был уже пятнадцатого уровня из особенностей. После получения десятого уровня не только урона по мне стало больше проходить. Было ощущение, что стало больнее. В целом ничего критичного, все в рамках терпимости. И второе. С получением десятого уровня у меня появились дополнительные очки навыков. Но что меня сильно напрягло, так это то, что из доступных, как таковых, навыков, на мой взгляд, не было. Все больше было похоже на какие-то пассивные умения. Конечно, это невероятно огромное разнообразие, которое я не то чтобы не смог все осознать, но и просто не все прочитал, оставив на потом, чтобы сейчас не тратить время. Их были и сотни, а может и несколько тысяч. Например, увеличение наносимого урона кинжалами на 1%, мечами, копьями, топорами при стрельбе из лука, арбалета, прощи, увеличение критического урона, увеличение шанса выпадения критического урона. Также были всевозможные защиты, например, от физического урона, от стихии огня, воды, земли, увеличение силы духа, защита от разных ядов, от ментальных атак, шанс промаха, шанс блокировки вражеского умения, поглощение урона, шанс нахождения тайников, взлом замков, красноречия и огромное множество всего подобного. Но все-таки умениями это я не назвал бы. Также среди всего этого было что-то напоминающее какие-то способности наподобие «скачок, рывок, сияние, из-под тяжка, ускорение, мгла, сжигая мосты, призрачный удар, метка жертвы» и так далее... Еще стоит отметить, что помимо всего этого, было также то, что я просто не разобрал. В любом случае, я решил пока что не торопиться и очки приберечь. А если вдруг что-то срочно понадобится, я всегда успею это прокачать. Интересно, сколько максимально процентов от одного умения можно прокачать? 30, 50 или больше 100? Думаю, в этом мире не станут ограничивать подобными рамками». Найдутся индивидуумы, которые будут вкладывать все очки, например, в атаку. На это даже интересно будет посмотреть. Но самое сложное — это найти баланс среди всего этого разнообразия. Обо всем этом я размышлял на обратном пути в деревню. Так как моя загруженность была на пределе, я решил пойти все продать и прикупить себе еще что-нибудь, дабы лучше подготовиться к предстоящему дальнему походу. Надо бы еще и провизии запастись, кто знает, что меня ждет впереди. Кстати, если мне не изменяет память, то среди доступных умений было также умение готовить. В моем случае это могло бы оказаться довольно полезным, но, пожалуй, я все-таки воздержусь. Подходя к деревне, я увидел, как три парня чересчур буйно разговаривали с девушкой. Стоп, а это не та ли девушка первого уровня, что любовалась цветочками вчера? Все еще первого. Она явно никуда не спешит. Ты что, не понимаешь? Понимаешь, что ли? Алло! Подойдя ближе, я начал разбирать их слова. Хе, парни, да она точно больная какая-то. Давай-давай, пойдем с нами. Мы тебе покажем все грани этого мира. Ха -ха». Облизав губы, один из парней хищно оскалился. Все трое были чуть меньше десятого уровня. Именно это и было плохо. Если я сейчас вмешаюсь, и начнется потасовка, у них будет дополнительная защита, и я их даже убить не смогу. А терять жизни в стартовой локации как-то не входило в мои планы. Но пройти мимо совесть не позволяет. Посмотрел информацию девушки. Сердечная Нелли. Уровень один. За несколько шагов начал я. О, привет, Нелли. Что тут делаешь? Пойдем в деревню положив руку ей на плечо, попытался увести ее за собой. Но не тут-то было. — Эй, парнишка, ты, по-моему, что-то напутал, — отодвигая мою руку, сказал самый бойкий из них с никнеймом каратель. — Это наш подруга, и она пойдет с нами, — продолжал он. — Да нет, это вы попутали. Она идет со мной, а вы идете нахрен. Оттолкнув его, я резко взял ее за руку и быстрым шагом направился в деревню. В спину мне доносился крик карателя. «Я тебя запомнил, Сэммертон, и ты запомни! В этом мире жизни Еще вечная! Ещё увидимся!» Мои надежды оправдались. Они не стали увязываться за мной. Хотя очевидно, что первых врагов я себе нажил. Теперь точно надо быть всегда начеку. Зайдя в деревню, я остановился и обратился к девушке. «Что они хотели-то?» Нелли стояла молча. Опустив голову вниз, смотрела в землю, продолжая держать меня за руку. Ой, извини, если что. Отпустив ее, отодвинулся я буквально на полшага. Я продолжал смотреть на нее, а она смотрела в землю. Потом подняла голову и произнесла робкое. Спасибо. Да не за что, слегка смутился я. Позволь спросить, а почему ты до сих пор первого уровня? Снова взгляд в землю и молчание. «Слегка замукнутая девушка», — подумал я про себя. «Ладно, если ты не хочешь, не отвечай». «Извини, мне пора». Собрался я уходить, как она заговорила. «Я... я просто... не люблю насилие». Удивление мое было написано на лице. «В подобных играх убийство мобов — обычные будни любого игрока». «Так зачем же ты тогда начала играть?» Красивый мир. Птички поют, запах травы. Можно гулять сколько хочешь. Сделав глубокий вдох, продолжила. Мне тут нравится. А там, приподняв бровь, кивнул я наверх. Почему-то, будто мы спускаемся с небес в этот мир. А там? Эти ребята были правы, я инвалид. Выпалила она на одном дыхании и замерла. Спустя пару секунд, поняв, что я не заговорю, продолжила. Не могу ходить, на улицу почти не бываю. Ни с кем не общаюсь. Но без общения я и тут обхожусь. Мне бы погулять просто. В мрачнев, словно грозовая туча, я стоял и не мог подобрать нужные слова. Противоречивые чувства меня переполняли. Мне было жалко бедную девочку. И в то же время я был невероятно зол на тех придурков, что плевать хотели на чужие чувства. Я был зол на наш несправедливый мир. И в то же время этот мир давал нам второй шанс почувствовать себя. «Нормальным». «Послушай, Нелли, тебе опасно вот так одной далеко отходить. И в этом мире можно почувствовать боль». «Я привыкла к боли». «Я не это имел в виду. В общем, постарайся с кем-то подружиться. Не все ж такие придурки, как те трое. Отправишься с кем-то в путешествие. Этот мир не заканчивается на этой деревне. Он огромен и прекрасен. Ты еще много чего увидишь, и будет чем восхититься». Было видно, как ее глаза разгорались с каждым моим словом. И она с надеждой спросила, «А с тобой можно?» Прикрыв глаза с горечью на душе, покачав головой, сказал, «Извини, там, куда я отправляюсь, будет слишком опасно, и я полагаю, что там без насилия не обойтись». «Я понимаю. Спасибо еще раз, что помог мне, и за совет спасибо. Можно я тебя в друзья добавлю?» Она возрилась на меня такими глазами, что напомнила мне кота и широко. — Конечно, можно. Если вдруг что понадобится, сразу обращайся. Приняв заявку у друзья, я продолжил. — Надеюсь, еще увидимся. Смотри, больше не попадая в передряги. — Конечно. До встречи. Буквально минут десять мне понадобилось, чтобы продать все шкуры, выручить за них тридцать шесть метных монет и купить себе нормальные штаны, если их сравнивать с моими. За 25 монет. Хотелось бы поменять оружие, но все более-менее стоящее начиналось от двух серебряников, что для меня являлось непозволительной роскошью. В итоге, взяв еще хлеба, вяленого мяса и пополнив запасы воды, отправился все туда же терроризировать бедных обитателей леса. К исходу игрового дня я успел еще дважды забить свою грузоподъемность, заработав уже 95 монет к тем шести, что оставались, и поднять 4,5 уровня. Я до сих пор не знал, когда мне может пригодиться интеллект с мудростью, поэтому не спешил вкладывать туда очки характеристик. Вместо этого я решил оставлять на всякий случай очки про запас, чтобы в случае чего сразу мог их вложить, куда понадобится. В итоге характеристики моего персонажа стали выглядеть так. Сила 28, ловкость 24, выносливость 20, интеллект 10, мудрость 10, нераспределенных очков характеристик 12. С каждым уровнем опыта давалось все меньше, а требовалось значительно больше. Я понимал, по всей видимости, я уже перерос этот лес. Дальнейшее пребывание здесь будет практически пустой тратой времени, и, похоже, завтра мне предстоит отправиться в дальнее путешествие. В принципе, морально я уже готов к этому, а вот материально – не особо. Мне необходимо хотя бы поменять оружие, но вот времени на это уже нет. На следующий день, в очередной раз появившись перед торговцем, я сразу приступил к делу. Добрый день, глубоко уважаемый Норт. «Я бы хотел еще раз посмотреть, какое у вас есть оружие для меня». «Конечно, ты же знаешь, лучше, чем у меня в округе нигде не сыскать. Так что вот...» С этими словами он начал доставать оружие в пределах от двух до пяти серебряных монет. «Думаю, у него было и дороже. Просто так он, видимо, оценил мою платежеспособность». «А у вас не нашлось бы что-то для меня за один серебряник?» Самой наимелейшей улыбкой, как я считал, посмотрел на торговца. Норд, помрачнев, произнес: Ну и какой же это добрый день, господин Сэммертон, если первый покупатель просит скинуть цену аж вдвое. Это называется даже не торговаться. Я и не знаю, как это назвать. Думаю, наглость, бубнил торговец, постепенно убирая оружие обратно куда-то под лавку. «Постойте, постойте», — хватаясь за меч за две серебряные монеты, зачистил я. «Послушайте, а в кредит вы можете дать? Под честное слово. Сейчас вы мне одолжите, получается, одну серебряную монету, а я вам позже верну вместе с ней еще двадцать медных». «Нет, конечно, а то ж где я тебя потом искать буду», — удивился торговец. «Ну так я никуда не денусь». «Прямо таки». «А то я не знаю, что вы, чужеземцы, все тут долго не задерживаетесь!» «Манит вас большой город!» — сдвинув брови сурово, вынес свой вердикт Норд. «Даю вам честное слово, что даже если я уйду из деревни, то обязательно, как появятся деньги, первым делом вернусь сюда, чтобы расплатиться с вами», положив руку на сердце, пытался я убедить торговца. «Да -ка, что мне твое слово?» — торговец задумался секунд на пять, но мне показалось это долгими минутами. Потом продолжил. «Хотя я слышал, что ты поладил с Корнеем. Он уважаемый в нашей деревне. Раз он поверил тебе, то и я рискну. Пойду тебе на уступку. Две серебряных вернешь». Я, конечно, обрадовался, но глаза мои выдали недовольство предложенной ценой. «Кредит на сто процентов. Ничего себе наценка. Полторы, произнес я, а то это уже не торговля получается, а не знаю что. Грабеж, наверное». Норт, улыбнувшись, кивнул и протянул мне новый меч, который сразу мне стал как родной. Еще бы, с таким трудом я его выторговал. Моя первая значимая покупка. Осталось только решить вопрос с едой. Со вчерашнего дня у меня осталось немного. Этого явно надолго не хватит. За эти дни я заметил тенденцию, что когда ты сражаешься или еще что-то активно делаешь, есть хочется намного чаще. Прям как в жизни. Покрутив головой по сторонам в поисках какого-либо решения, мне пришла одна идея в голову. Слегка неожиданная даже для меня. Я пошел к избе до Корнея на свой страх и риск. Больше никого в деревне я не знал. Подходя, я совсем не удивился, когда увидел, что он стоит на крыльце и ничего не делает. Просто смотрит по сторонам, как в прошлый раз. — Здравствуйте. Как ваш ничего? — начал я разговор. «Чего?» — спросил Корней, явно не понимая вопроса. «Хе, ничего. Можно ли вас отвлечь буквально на минутку?» «Ладно уж. Хоть я сильно сейчас занят, тебе уделю время. Но ровно одну минуту». «Слишком важно», — ответил дед. «Вот же, занят он, блин. Ага». Подумал я про себя, а сам начал говорить. «Простите за странный вопрос, но вы умеете готовить?» Нахмурив брови, он собирался что-то ответить, но я сразу продолжил, не дав ему сказать. «В смысле, крольчатину, например, пожарить или что-то такое? Допустим, если я вам принесу трех кроликов, вы их приготовите и отдадите мне двух, а одного себе оставите за труд, с надеждой произнес я. а, -а, -а, -а! немного просветлев начал Корней. «Смотрю, ты готовишься к дороге дальней. То то так часто заходишь к нашему торговцу. Когда-то я был одним из лучших охотников». «Конечно, я умею готовить дичь. Ладно уж, помогу тебе. Должен будешь. Но заберу половину». «Как же любят тут все поторговаться», — подумал я. «Но выбирать не приходится, а спорить с этим дедом себе дороже». Договорились. Я, не дожидаясь, что еще он скажет, побежал к северному выходу. Искал я минут двадцать, но понял, что это бесполезно. Новички по-прежнему все истребляют быстрее, чем что-то тут может появиться». Вот, блин, как-то неудобно получилось. Вроде все продумал и уже договорился, а тут такая нелепость никого убить. Идя без настроения обратно в деревню, у самого входа встретил сердечную Нелли. «Ой, привет. А ты чего такой грустный идешь? Обычно бегаешь, ты даже никого не замечаешь», — задачным видом спросила она. «Да не переживай, все нормально. Как у тебя дела? Не вляпалась никуда?» «Все хорошо, спасибо тебе», — улыбнулась она. «Угу», — на автомате ответил я. «Слушай, ты же любишь посидеть и посмотреть, ну, на природу и все такое. Ты случайно не видела, где поблизости каких-нибудь зверьков?» «Видела. Вон там за кустом нора есть, там кролики живут. Ты тоже полюбоваться хочешь?» «Ага, спасибо. Пойду посмотрю». Назад я шел довольный с пятью тушками кроликов в инвентаре. Хорошо, что не додумался в руке их тащить, ведь я мог. А то неудобненько получилось бы увидеть меня, Нелли. Ну, а кролики, думаю, снова скоро возродятся. Немного поторговавшись с корнеем, все-таки смог оставить себе трех кроликов. Забрав тушки, я был полностью готов к выходу со стартовой локации. По крайней мере, я так думал.